Очень рада видеть вас. Не стыдно вам? Вы пропали. Дела, дела. То обед, то вот железные открывали. Не верится что-то. Просто вам скучно у меня. Ну да спасибо и за то, что хоть изредка навещаете. Что наше дело? Какое дело? Вы уж и забыли. Вот прекрасно. Покорно вас благодарю. Да и я-то глупость сделала, что поручила вам. Вы человек, занятый важными делами. Когда вам помнить о бедных, несчастных, угнетённых? Стоит ли заниматься этой малостью? Угнетённых вы, извольте, говорить Вот насчёт угнетённых действительно ничего не могу припомнить. А, позвольте, вспомнил, вспомнил. Вы, кажется, изволили просить меня справиться насчёт ворожей. Не ворожей. А гадальщицы? Это большая разница. К выражи я не поехала бы ни за что. Извините, сознаю свою версию, я в этих тонкостях не силен. Одним словом, вдова колесского регистратора Улита Шмыгаева. Какого бы она звания не было, это все равно. Во всяком случае, она дама почтенная, строгой жизни, и я горжусь тем, что пользовалась ее особенным расположением. Ну, положим, особенным-то ее расположением, как и сделала, видно, пользовался отставной солдат. Что вы <с говорите? Это все вздор, клевета. Она имела успех, имела знакомство с лучшими домами. Ей позавидовали оклеветали ее. Ох, но я надеюсь, что ее оправдали. Невинность должна торжествовать. Нет, нет, ей по Владимирке. Как? Вот он, ваш хваленый новый суд. Сослать невинную женщину за что же? За то, что она приносит пользу другим. Да ведь ее судили-то не за гадание. Нет, нет, вы мне не говорите. Всё это сделано в угоду нынешнему модному неверию. Её судили за укрывательство заведомо краденых вещей, за пристанодержательство и опоение какого-то купца. Боже мой! Что вы говорите? Святую истину! Жена этого купца просила у неё приворотного зелья для мужа, чтобы больше любил. Да-да. Ну и сварили зелье по всем правилам на Мадире, Только одно забыли спросить, дозволение медицинской управы. Что же купец? Подействовала, умерла только не от любви. Вам все это смешно, я вижу. У юристов и медиков сердца нет. И неужели не нашлось ни одного человека, который бы вступился за эту бедную женщину? Помиловать ее защищал один из лучших адвокатов. Красноречие лило, склубилось, выходило из берегов и, наконец, стихло в едва заметное журчание. Но ничего сделать было нельзя. Сама призналась во всём. Сначала солдат, который пользовался её особенным расположением, а потом сама. Я этого не ожидала. Ох, как легко ошибиться. Нельзя жить на свете, Нельзя. Не то чтобы нельзя, а при смутном понимании вещей действительно мудрено. Теперь учение о душевных болезнях довольно поднялось, а галлюцинация... Я просила... Не говорите со мной об этом. Виноват, забыл. Пусть я ошибаюсь в людях, пусть меня обманывают, но помогать людям хлопотать о несчастных для меня единственное блаженство. Да, блаженство, это дело не шуточное. Нынче так редко можно встретить блаженного человека. Блаженный человек пришел. Не может быть. Кто он такой? Надо полагать, из-за Я тоже так полагаю. «Почему ты думаешь, что азиатец?» «Уж очень страшен, так даже жутко глядеть, ежели с сударыня к вечеру, кажется, не приведи господи». «Как страшен? Что за вздор?» «Такая свирепость необыкновенная». Оброс весь волосами, только одни глаза видны. Ах, грек должно быть. Не очень, чтоб грекс, еще цветом не дошел. А как вот есть венгерец? Какой венгерец? Что ты глупости говоришь? Вот что мышеловками торгуем. Принять его, накормить и спросить, не надо ли чего. Его, я думаю, особенность... Ну, ступай, не рассуждай. Слушаюсь. <кх> у меня к вам просьба, Иван Иванович. Я весь внимание. Я насчет Машеньки. Нет ли у вас кого на примете? Жениха? Да. Ну, пощадите. Ну, что за фантазия пришла просить меня? Ну, с какой стороны я похож на сваку московскую? Моё призвание рушить узы, а не связывать. Я противник всяких цепей, даже супружеских. Ну, а сами их носите. Вот того то я и не желаю их никакому лихому татарину. Нет, кроме шуток, нет ли? Восстание, до какого-то я на днях видел, так у него крупными буквами на лбу написано «Хороший жених, вот того и гляди, женится сию минуту на богатой невесте». Ну, вспомните, вспомните. Да, да, да. А, позвольте. Гломов. Хороший человек? Да честный человек, а больше ничего не знаю. Нет, кроме шуток, отличный человек. Постойте, постойте, как вы назвали... Гломов. Егор Дмитриевич? Он самый. Вот и Крутицкая мне про него же говорила. Ну, значит, так ему и бы, и так у него на лбу, то есть на раду. ха На роду и написано. Прощайся. Что это за Глумов? В другой раз сегодня я слышу имя этого человека. И хотя я не верю ни Крутицкому, ни Городулину, но все-таки тут что-нибудь да есть, коль его хвалят люди совершенно противоположных убеждений. Григорий! Зови барышню и, и скажи, чтобы все шли сюда. Слушаюсь. Ах, какая потеря для Москвы, что умер Иван Яковлевич. Как легко и просто было жить в Москве при нём. Вот теперь я ночью не сплю, всё думаю, как пристроить Машеньку. А будь жив, Иван Яковлевич, мне бы было ни о чем. Съездила, спросила и покойна. Вот когда мы узнаем настоящую-то цену человеку, когда его нет. Не знаю, заменит ли его манефа, а многое от нее сверхъестественного. В комнату входят Машенька и две старухи приживалки Турусиной. в одной в руках колода карт, вторая несет комнатную собачку. Матушка, Матушка парни, прикажете, прикажете разложить. Погоди. Ну, Вашенька, я говорила о тебе и с Крутицким, и с Городулиным. Говорите, продолжайте. Я покорилась вашей воле и с трепетом жду решения. Они оба рекомендовали одного человека. Точно сговорились. И прекрасно. Значит, человек достойный. Кто же он? но я им... Не верю. Прикажете? Гадай, правду ли они говорили. Я им не верю, они могут ошибиться. Но почему же, Матан? Они люди. Мироновна, не урони собачку. Ну, кому же вы поверите, Матан? Оракулу? Мне что-то страшно. Очень естественно. Так и надо, и должно быть страшно.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 Тяжело отдуваясь, манефа усаживается в кресло. Милости просим, пожалуйте. Господи, помилуй, спаси, думай. Ты то иду. Пошла шабала и пришла шабала. Батюшки мои. Пришла и села, как квашня. Ох, премудрость, привел Господь, доширик. Что бельма-то выпучили? Очень рады, что сподобились видеть тебя. Ох, сподобились. Все сподобились. Ждём. Что скажешь, мать и манера. Ждём. Ждали в сапогах, а приехали в лаптях. О, батюшки мои, запоминайте. Запоминайте хорошенько. Я хотела спросить Не тебя. Не спрашивай. Вперёд знаю. Знайка бежит, а незнайка лежит. Девкой меньше, так бабой больше. Так, так, так. так, так, так. Нам человека-то знать нужно. Не скажешь ли чего рабе Марии? Может быть, во сне или в видении тебе? Было, видение было. Идёт его С высоких гор. Скажите, Егор, ведь и Курчаев Егор. Погоди, кто же он такой? А я почем знаю. Увидишь, так узнаешь. Когда же мы его увидим? Желанный гость зову не ждет. Примечайте, примечайте хорошенько. Ты нам хоть примет это скажи. Прежде всего надо спросить, волосом каков. Как вы этого не знаете? Все так спрашивают. Ну уж ты молчи. Волосом каков? Кому бедокур, а к вам белокур. А! Белокурый. И Курчаев белокурый мотал. Может быть, он. Да ведь ты слышала, видение было. Разве может гусар благочестивым людям в видениях являться? Как ты легкомысленна. Это даже удивительно. И по картам выходит Егор. Что ты мелишь? Как ты по картам имя увидала? Ох, ты обмолвилась. Белокурый по картам. Белокурый. Тебе всё известно. А мы грешные люди. Мы в сомнении. Егоров много, но... И белокурок тоже довольна. Чуж чуженин далёко, осуженный у ворот. У ворот. ворот. ворот. Срежайтесь, собирайтесь, гости будут. Когда? Сей час, сей миг. Приехали с орехами. Все обращаются к дверям. Входит Григорий. Сударыня, Нил Федосеевич Мамаев. Один? С ним молодой барин, такой белокурый. Ох, будем ли мы живы? Умрёшь, таких чудес не увидишь. Проси. Ну, Машенька, услышаны мои молитвы. Всё это так необыкновенно, Матант, что я прям дрожу. Пойди. Успокойся, друг мой, ты после выйдешь. Конец всему делу венец. Возьмите ее под руки и чаю ей, чаю. то пьет чай, тот отчаянный. Ну, чего только ей вот Одним в глазком взглянулся. Умрешь, таких чудес не увидишь. Да. подхватывают манефу и ведут во внутренние комнаты. Входят Мамаев и Глумов. Софья Игнатьевна, позвольте представить вам моего племянника Егор Дмитриевича Глумова. Егор! Белокурый! Белокурый! Полюбите его. Благодарю вас. Я полюблю его, как родного сына. Глумов приближается к Турусиной и почтительно целует ей руку.